Глава 4 Дорога в ночи. Когда ты смотришься в зеркало и у тебя возникает желание разбить его, не зеркало надо разбивать, а измениться самому. Неизвестный. Конор припарковал машину на Брум-стрит и два квартала, оставшиеся до дома, прошел пешком. Сохо, как и весь город, тонул под ровным слоем снега, залепившим вывески арт-галерей, ресторанов и модных бутиков. Сохо – аббревиатура от South of Houston Street, район Южного Манхэттена, где расположены арт-галереи и проживают люди искусства. Он подошел к дому с литыми чугунными решетками. Недавно обновленный фасад здания был украшен сотнями лампочек, А на тротуаре незаконченный снеговик, почти потеряв надежду, ждал свою морковку, шляпу и трубку. — На, дружище, возьми хоть это, — сказал к о н о р завязывая вокруг его шеи свой шарф. В холле он посмотрел почту, а затем вызвал лифт. Кабина остановилась на последнем этаже, где находилась его квартира, просторное жилище в спартанском стиле. Ни запаха пирогов, ни отдающего дымком аромата индейки, томящейся в духовке несколько часов, Ни елки, ни детской комнаты. Ничего этого не было в его доме. Ни тепла, ни жизни. Конор купил эту квартиру пять лет назад. Она стала олицетворением его социального успеха. Но никогда по-настоящему он не обставлял и не украшал ее. Слишком много работы, слишком много сложностей. А главное, не с кем разделить радость домашнего уюта. Посвятив свою жизнь погружению в чужие души, Сам для себя он был чем-то непонятным и таинственным. Он любил женщин, но до сего времени все его любовные приключения заканчивались ничем. И даже тогда, когда все шло хорошо, рано или поздно наступал такой момент, когда любовница начинала упрекать его в непроницаемости. Как мог он признаться, что ему не удается найти в любовной связи ту степень близости, которая связывает его с пациентами? Конор подавил зевок. и открыл холодильник, где стояла наполовину опустошенная бутылка шардана. Прежде чем вернуться в гостиную, он плеснул себе в стакан. В квартире было холодно, и он одним махом выпил вино и не устоял перед желанием налить еще. Этим вечером он почувствовал, что изнутри на поверхность опять всплывает некая саморазрушающая сила. Конор всю жизнь сражался с ней и знал, что эта борьба требует постоянного контроля. Он развязал галстук, Сделал несколько шагов к оконному проему и свалился на диван. В его сознании постоянно вертелся образ странной девочки Эви, которая хотела украсть его сумку. Он опять вспомнил отчаяние, которое прочитал в ее взгляде, и опять пожалел, что ничего не смог сделать для нее. Ее вызывающие тревогу слова все еще звенели в его голове, доводя до мигрени. «Я хочу убить человека, чтобы отомстить». «Не делай эту глупость». прошептал он, как будто Эви могла услышать его. «Что бы тебе ни сделал тот тип, не убивай его». Именно в этот момент зазвонил телефон. Он помрачнел. «Это, конечно, Николь. Из-за всей этой истории он забыл перезвонить ей». Он ответил. Но это была не она. Он услышал голос молодой женщины, искаженной страхом. Она винила себя в том, что кого-то у б и л а